повышает его сопротивляемость инфекции. Особенно важными считаются А, Б', Б2, Б6, Б12, С, П, ПП и при их дефиците в организме развиваются такие серьезные заболевания, как цинга, рахит, куриная слепота и другие. Источниками витаминов являются самые различные натуральные продукты, а не только фрукты, овощи, ягоды и зелень, как считают некоторые. Минеральные вещества играют большую роль в построении и формировании костей и тканей организма, а также участвуют в ферментативных и других жизненно важных процессах организма. Важнейшие из минеральных веществ – калий, фосфор, натрий, магний. железо, медь, марганец, йод, фтор, кобальт. Каждый из них выполняет в организме свою специфическую работу, а содержатся они в мясе, рыбе, печени, мозге, молоке, яйцах, твороге, сыре, овощах, крупах, бобовых, грибах, орехах, чае и так далее. На 60% организм человека состоит из воды. Без нее жизнь невозможна. Ребенок школьного возраста должен потреблять 2-2,5 литра жидкости в сутки. Все продукты должны входить в рацион ребенка в определенных количествах и сочетаниях. Оптимальное соотношение белков к жирам и углеводам равно 1 к 1 к четырем. Но в период усиленных энергозатрат, экзамены, подготовка к соревнованиям, они могут входить в рацион школьников в сочетании Один к одному, к четырем с половиной или пяти. Ценность пищи как топлива измеряется в тепловых единицах калориях. Избыток калорий в сочетании с гипогенезией может привести к быстрому нарастанию веса и даже ожирению. Но ведь возраст детей различный, и у каждого ребенка свои особенности, скажете вы, и будете правы. Рациональное питание – это обязательно индивидуальное, скорректированное питание. Определяя нормативы питания для детей, прежде всего принимают во внимание возраст ребенка, интенсивность роста, вес, двигательную активность, индивидуальные особенности организма, наконец, вкусы. Приходится учитывать даже время года, особенности климата, в котором ребенок живет, национальные традиции. Сведения о том, сколько различных веществ и калорий необходимо ребенку в различного возраста, какое количество веществ и калорий содержится в тех или иных продуктах, а также более подробные сведения о характере питания детей вы можете получить, прочитав книги «Детская кухня» Киселевой, «Питание школьника и подростка» Фатеевой, Балашовой, Хаустовой, а также книгу о вкусной и здоровой пище – которой стала для многих настольной. Но как перевести полученные знания на язык продуктов и блюд? Во-первых, критерием правильности питания является не только количество и состав пищи, но и развитие ребенка. Если его вес и рост соответствуют нормативам, психика развивается нормально, оснований для тревоги нет. Видимо, руководствуясь сложившимися традициями и опытом, вы кормили ребенка правильно, и вам остается только убедиться в этом или внести лишь незначительные коррективы. Во-вторых, ученые и специалисты разработали примерные недельные меню для детей разного возраста. Они приведены в каждом пособии о питании и должны служить для вас главным ориентиром. Принцип же составления меню таков, Если завтрак преимущественно овощной, то ужин мучной и наоборот. Если на обед суп овощной, к мясу подается какая-нибудь каша. Если суп крупиной, ко второму овощной гарнир. В третье блюдо зимой и ранней весной полезно добавлять аскорбиновую кислоту в количествах, указанных врачом. Зимой желательно давать зеленый лук. Ранней весной в рацион вводить суп из молодой крапивы, салат, в начале мая редиску, огурцы. Непременный элемент ежедневного питания – овощи. Зимой – в переработанном, летом – в сыром виде. Наконец, вы должны в какой-то мере доверять своему ребенку и выбор пищи.